Сви и ооа. Благодаря любезной рекламе самых важных газет все знают в наши дни, что серебряную медаль на восемьдесят седьмой сельскохозяйственной выставке получила свинья графа Эмсверта, императрица Бландингская. Но почти никто не знает, как близка она была к поражению. Сейчас мы вправе об этом рассказать. Эта глава тайны истории началась в ночь на 18 июля, когда свинарь лорда Эмсворта Джордж Сирил Бурбон, 29 лет, был арестован за бесчинство в пьяном виде. Арестовал его констебль Ивенс в кабачке Козёл и Утка. И на следующий день, сообщив, что он пировал по случаю дня рождения и даже попытавшись доказать алиби, Несчастный был приговорен к двум неделям заключения без права обжалования и замены штрафом. 20 июля императрица, до сих пор отличавшаяся прекрасным аппетитом, отказалась от еды. Утром 21-го ветеринар признался лорду Эмсворту, что этот странный случай выходит за пределы его медицинских познаний. Проверим даты, чтобы ничего не спутать. 18 июля. Пир по случаю дня рождения Джорджа Сесила Бурбона. 19 июля. Арест ГСБ. 20 июля. Внезапная аскеза свиньи императрицы. 21 июля. Растерянность ветеринара. Так. Всё правильно. Лорд Эмсворт себя не помнил от горя. Суета и беды нашей сложной жизни обычно не задевали рассеянного кроткого графа Ему хватало солнечного света, простой еды и полной свободы от младшего сына. Тогда он жил тихо и счастливо, но и в его латах были щели. В одну из них вонзилась стрела. Потрясённый новостями, он стоял у окна огромной библиотеки, глядя на свои сады невидящим взором. Пока он стоял, открылась дверь, он обернулся, поморкал и узнал в прекрасной и властной даме свою сестру. Она, как и он, очень волновалась. Кларисс, воскlichала она. Какой ужас! Лорд Эмсворт печально кивнул. Э, мне уже сказали. Как? Он был здесь? Сейчас ушёл. Зачем ты его отпустил? Я бы с ним поговорила. Какой от этого прок. Я бы ему сказала, что мы его очень любим. За что? спросил лорд Эмсворт. Он дурак. Ничего подобного. Для своих лет он чрезвычайно умён. Лет? Ему не меньше 50. Ты в себе? Это к чему? Нет, Смиттершоп. Леди Констанс показалось, что всё кружится. Это бывало при разговорах с братом. Ты не скажешь, Кларэнс, о чём мы говорим? О бампиратрице. Она не ест, так ничего не может сделать, и это ветеринар, значит, ты ничего не слышал. Кларэнс, случилась беда. Анджела «Разорвала помолвку с Хичемом, а выставка в пятницу на той неделе». «При чем тут выставка?» «Как это при чем?» «Осталось меньше десяти дней, отбор огромный, приедут самые лучшие свиньи». «Она...» «Оставь свою дурацкую свинью, сказано тебе». «Анджела разорвала помолвку с лордом Хичемом и собирается выйти за этого бездельника». «За какого?» «За Джеймса Белфорда». Это и пастора. Да. Она не видит, он в Америке. Нет, в Лондоне. Лорд Эмсворт покачал головой. Ты не права. Я встретил пастора в прошлом году. И он мне ясно сказал: в Америке. Неужели ты не можешь понять? Он вернулся. Вернулся? А. Он как? Куда? Он вернулся. Господи. Так вот, если ты помнишь, у них в Санджели были какие-то глупости. Но год назад она обручилась с Хитчемом. Я думала, все наладилось. А сейчас она ездила в Лондон, встретила этого Белфорда и, пожалуйста, написала Хитчему. Какое-то время брат и сестра думали. Первым заговорил лорд Эмсворд. — Пробовали жалуди, — сказал он, — и снятое молоко, и картофельную кожуру. — Нет, не ест. Прожжённый насквозь двумя смертоносными лучами, он очнулся и поспешил воскликнуть: "Поразительно, просто дикость какая-то. Ну, знаете, я с ним поговорю. Если он думает, что можно обращаться с моей племянницей как с Кларианс. Антон Маргал не в силах понять, чем же ей теперь плохо. Казалось бы, именно то, что надо: гнев, негодование, достоинство. А? Это Анжела его бросила. Анжела Она любит Белфорда. Что нам делать? Лорд Эмсворт подумал. Не сдавайся, сказал он. Сохраняй твёрдость. Мы им не пошлём свадебного подарка. Несомненно, леди Констанс нашла бы ответы на эти слова, но тут открылась дверь и вошла девушка. Она была красивая, белокурая, а её глаза в другое время напоминали самым разным людям озёра под летним солнцем. Однако лорду Эмсворту они напомнили о сотеленной выгорилке, и ему показалось, что Анжела не в духе. Он огорчился. Она ему нравилась. Чтобы снять напряжение, он сказал: "Анжела, ты много знаешь о свиньях". Она засмеялась тем резким и горьким смехом, который так неприятен сразу после завтрака. "Знаю. Я же знаю вас. Меня? Да. А кто вы ещё? Что же Констанс говорит, вы не отдадите мне деньги? Деньги? удивился лорд Темсворт. Какие деньги? Вы мне ничего не одалживала. Чувство леди Констанс выразило звук, который обычно издаёт перекалившийся радиатор. Твоя рассеянность, Кларнс, сказала она, уж так во угодно довести. Не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, что бедная Джейн завещала тебя опекунство. — Я не могу взять свои деньги до двадцати пяти лет, — прибавила Анжела. — А сколько тебе? — Двадцать один. — О чем же ты волнуешься? — спросил лорд Эмсворт. — Четыре года, можешь жить спокойно, деньги никуда не уйдут. Анжела топнула ногой. Леди так не делают, но все же это лучше, чем легнуть дядю по велению низших страстей. — Я говорю Анжеле, — объяснила леди Констанс. — Я говорю Анжеле, — объяснила леди Констанс. что мы можем хотя бы охронить её состояние от этого бездельника он не бездельник у него у самого есть деньги конечно он хочет купить долю в бездельник его и за границу послали потому что это было 2 года назад спорь сколько хочешь но я не спорю я просто говорю что мы поженимся даже если нам придётся жить в канаве в какой канаве оживился лорд эмсворт оторвавшись от горестных мыслей в какой угодно анжела послушай Лорду Эмсворту показалось, что они слишком много говорят. Всё голоса и голоса, почти что разом, так громко он поглядел на дверь. "Да что такого?" Повернул ручку, и никаких голосов. Весело вскачав по ступенькам, он выбежал на воздух, в солнечный свет. Веселье оказалось недолгим. Обретя свободу, Разум вернулся к серьёзным и грустным вещам. Приближаясь к страдалице, лорд Эмсворт шёл всё медленнее и тяжелее. Дойдя до свинарника, он оперся на перильце и стал смотреть на свинью. Несмотря на диету, она напоминала воздушный шар с ушками и хвостом. Такое круглое тело должно в сущности лопнуть. Однако лорд Эмсворт смотрел на неё в тоске. Ещё немного И ни одна свинья не посмеет поднять глаз в её присутствии. А так это лучшее из созданий ждёт безвестность, в крайнем случае смягчённое последним местом, как горько. Как нелепо. Мысли эти прервал чей-то голос. Обернувшись, лорд увидел молодого человека в бриджах для верховой езды. Вот, сказал Хичем. Я смотрю, Нельзя ли что-нибудь сделать? Такая беда. Спасибо, спасибо, мой дорогой, расстрожился лорд Эмсворт. Да, дел плохо. Ничего не понимаю. И я тоже. Только что всё было в порядке, ещё позавчера веселились, что-то резвилось, именно, именно. Тих вдруг, как говорится, гром среди ясного неба. Да-да, полная загадка. Что мы только не пробовали? Не ест. Не ест? Анжела больна? Нет, что вы? Я ее сейчас видел, и все хорошо. — Видели? Она ничего не говорила об этом ужасном деле? — Нет, она говорила про деньги. — Ничего не понимаю. — Гром среди ясного неба, — сказал лорд Эмсворд. — Я боюсь самого худшего. — По Вольфу Лемону здоровая свинья должна съесть в день хотя бы 57 800 калорий. Белков 4 фунта 5 унций, угреводов 25, причем тут Анжела. И причём? Я хочу узнать, почему Анджела меня бросила. Лорду Эмсворту показалось, что он об этом слышал. А, да. Конечно, конечно, сказал он. Бросила, да? Помню, помню. Она решила выйти замуж. А тогда всё понятно. А вот вы скажите, каково вы мнение о ленином жмыхе? Что вы имеете в виду? Лениной жмых, такая еда для свиней. Ах, к чёрту свиней. Что? Лорд Эмсворт не очень доверял младшему поколению, но такого цинизма, такого беззакония он не предполагал. Что вы сказали? К чёрту свиней? Вы всё время о них говорите. Какое мне до них дело? Чтобы не треснули. Глядя ему в свет, лорд Эмсворт испытывал и негодование, и облегчение. Негодование понятно, а легче ему стало от того, что такой злодей не войдёт в его семью. Молодец, Анжела. Какой однако разум. Многие девушек ослепили бы блеск титул, деньги, а она, с несвойственный возрасту прозорливостью, поняла вся. Приятные чувства, согревшие было душу, мгновенно вымерли, когда он увидел, что к нему идет сестра. При всей красоте леди Констанс лицо ее порой как-то странно кривилось, и бедный брат с детства знал, что это не к добру. — Кларенс, — сказала она, — с меня хватит. Езжай в Лондон двухчасовым поездом. — Что? Куда? — повидайся с этим человеком и скажи, что если они поженятся, Анжела не получит ни гроша. Я очень удивлюсь, если он тут же не сбежит. Лорд Эмсворт задумчиво смотрел на круглый бок императрицы. Его короткое лицо тоже как-то искривилось. Почему ей за него не выйти, спросил он. За Джеймса Белфорда? А что такого? Она его, кажется, любит. Ты идиот, Клэрэнс. Анжела выйдет за Хиччима. Очень плохой человек. Всей ней не понимает. Прекрати глупости. Ты едешь двухчасовым. Говоришь с Белфордом насчёт её денег. Ясно? Хорошо, хорошо, сказал граф. Хорошо, хорошо, хорошо. Когда лорд Эмсворт сидел за столиком с Джеймсом Бартоломью Белфордом в самом лучшем обеденном зале своего клуба, ему было скорее плохо, чем хорошо. Казалось бы, хватит того, что ты оказался в Лондоне, когда такая погода, но нет. Ещё губи двух людей, которые тебе очень нравятся. Да, подумав, как следует, лорд Эмсворт решил, что Белфорд всегда нравился ему. Вкусы у него здоровые, любит сельскую жизнь, никогда не сказал бы дурного слова про императрицу. Перру Англии пришло в голову, что деньги в этом мире достаются не тем, кому бы следовало. Почему какой-то свинно ненавистник купается в золоте? а этот прекрасный молодой человек едва прозябает. Мысли эти не только огорчали бедного графа, они его озадачивали. Он не любил страданий, а тут понял, что после соответствующих сообщений его молодой друг будет страдать. Сперва он решил сообщать не сразу. Поедят, поболтают, а уж потом, на прощание, он заметит, между прочим, что Анджелины деньги под замком... Обрадовавшись такому решению, он начал болтать. — Наши сады, — сказал он, — сейчас особенно красивы. Мой садовник Макальстер — человек нелегкий. Вьющихся роз он не понимает. Но простые, обычные, то вот он мастер. — Розарий, как хорошо я его помню, — сказал Джеймс Белфорд, легко вздохнув и положив к себе еще брюссельской капусты. Именно там мы назначали свидания летом по утрам. Лорд Эмсворт поморгал. Нет, так нельзя. Но Эмсворты не сдаются. Какие цветы были в июне? Снова начал он. Оба мы не щедели ни зелёной тли, ни цветочных вшей, и, пожалуйста, истинный рай, дамасские розы, эршевский, анжела, сказал Джеймс Белфорд. Прекрасные хоть теней Цветы не цветы, когда нет её золотистых волос. Вот это рай. Да, конечно. Согласился лорд Эмсворт, несомненно. Я очень рад, что вам нравится мой розарий. Почва хорошая, гумус. Но этого мало. Тут мы с макалестером согласны: мало и мало нужно её удобрять. Если каждый осень не перевести из конюшни и побольше навоза, И Анджела говорит, — заметил Джеймс Белфорд, — что вы запретили нам пожениться. Лорд Эмсворт подавился с горя цыпленком. — Такой прямоте, — жалобно думал он, — молодые люди учатся в Америке. Милосердные околичности, удел высоких цивилизаций, а там в степях и джунглях раз-раз и все... — Ммм... — сказал он. — Ну, конечно, конечно. Что такое было? — Видите ли, мой дорогой, Констанс, это моя сестра, не очень ясно, считает, что я ничтожество. — Ну, ну, ну, что вы, что вы, а... Она говорит бездельник, больше ничего. — Поначалу может быть. Но в Небраске у фермера, который все время пьет яблочный джин, долго бездельником не будешь. Вы работали на ферме? Да. Там были свиньи, изменившимся голосом спросил граф. Были? Лорд Эмсворт вцепился в скатерть. Может быть, дорогой, вы дадите мне совета? Уже 2 дня моя императрица ничего не ест. Выставка в пятницу на той неделе, я место себе не нахожу. Джеймс Белфорд задумчиво хмурился. — Ну, что говорит ваш свинарь? — осведомился он. — Он два дня в тюрьме! Два дня! — впервые заметив совпадение, вскричал бедный граф. — Как вы думаете, это связано? — Безусловно. Она по нему тоскует. Вернее, она тоскует, что никто ее не зовет к кормушке. Лорд Эмсворт удивился. Он не знал, что свиньи настолько считаются со светскими условностями. — Никто не зовет? — Никто не зовет? У всех свинарей есть особый клич. На ферме этому сразу учишься. Свиньи чувствительны. Не позови их, они с голоду умрут. Позови как следует, и они пойдут за вами на край света. Паш, поいで. Поверьте, так. Свиней кличут по-разному в каждом штате. Скажем, в Висконсине они отзываются на рюк-рюх-рюх. В Иллинойсе на крх-рх-рю. А в Ойове предпочитают слова сик-сик-сик. Перейдем к Миннесоте, и что же? Мы услышим «чух-чух-чух» или, если хотите, «чуш-чуш-чуш». А вот в Миллоке, где столько немцев «шайн-шайн-шайн», ах, как много этих кличей. От массачусетского «хуру-хуру-хуру» до простого «свин-свин-свин», которым славится Огайо. Не будем говорить о вспомогательных средствах. В одних местах бьют топориком по консервной банке, в других трясут чемоданом, а в него кладут камешки. Один человек в Небраске звал свинью, ритмично ударяя о кровлю деревянной ногой. «Быть не может!» Тем не менее, было. Но случилась беда. Свиньи услышали дятла и полезли на дерево. Хозяин пришел, они лежат. «Разве можно сейчас шутить?» Горесно вскричал лорд Эмсворт. «Я не шучу. Это факты. Спросите кого угодно». Лорд Эмсворд приложил к колбу дрожащую руку. — Если кличей столько, — проговорил он, — мы никогда не узнаем... Постойте, — перебил Джеймс Белфорд. — Я не все сказал. Есть ключевое слово. — Что? — Слово. Мало кто его знает, но мне открыл тайну сам Фред Паттуэлл, первый свинарь восточных штатов. Какой человек! У него срывались с мест свиные котлеты! — Да. Так вот, любит свинья иллинойское хрю-хрю или миннесотское чух-чух, она мгновенно отзовется на одно чудотворное слово. Для свиней оно как рукопожатие для масонов. Скажите «чух» в Иллинойсе или «хрю» в Миннесоте, и свинья обдаст вас холодом, но в каждом штате, какие только есть, услышав «сви-о-о-эй», Она немедленно отзовется. Лорду Эмсворту показалось, что он увидел спасательную лодку. — Это ключевое слово? — Да. — Сви-и-и. — О-о-о-эй. — Сви-и-и. — О-о-о-эй. — Что вы, сперва короткий слог. Стакат-то сви, потом один долгий и-и-и взмоет вверх. — Сви-и-и-и. «Сви-и-и-и! Сви-и-и-и!» — заливался злосчастный граф, и его пронзительный тенор обратил близлежащих консерваторов в изваяние страха и гнева. Теперь «Оу-оу!» — сильней. «Оу-оу!» Именно в этом клубе нет и не было музыки, тем более во время еды. Седоусы и финансисты тревожно взглянули на лысых политиков, словно спрашивая, что же делать. Лысые политики, в свою очередь, посмотрели на финансистов, давая понять, что не знают. — Чми! Оу! Оу! — пел лорд Эмсверд, пока не увидел часы. Стрелки показывали без двадцати два. Он вскочил. Лучший поезд в Маркет Бландинг отходил с Падингтонского вокзала в два часа ноль-ноль минут. Следующий был в пять. Думал он редко, но если думал, тут же что-нибудь делал. Через минуту он поспешал по ковру к дверям. Шепча колдовские слоги, он забрал в гардеробную шляпу и прыгнул в кэп. Шептал он и в поезде, шептал бы и на станции, если бы, как всегда, не заснул через десять минут. Проснувшись, он, тоже как всегда, стал гадать, где он и, собственно, кто он такой. Память вскоре вернулась, но не вся. Титул, фамилию, имя он вспомнил. Вспомнил и то, что едет домой из Лондона. А вот ключевое слово, любезное всякой свинье, он забыл. Леди Констант Скибл выражала словами, а при дворецком бидже телепатией что её брат Клариன்ஸ் вёл себя в Лондоне как нельзя глупее. Прежде всего, незачем было угощать Белферда. Не сказать же точно и прямо, что у Анжелы денег нет и не будет ещё 4 года мог только слабоумный. Леди Констанс знала с детства, что у её брата не больше разума, чем тут появился бидж, и она замолчала. Такие разговоры неприятно чувствительным людям, и граф убежал, как только смог. Он пил портвейны в библиотеке, стараясь припомнить слово, которое унес у него коварный сон. — Сви-ви-ви-ви-ви. — Да, именно так, но дальше. Как ни слаба была его память, он знал, что главное — там. Это лишь заставка у вертюра. Допив свое вино, он встал. Летняя ночь звала его как сереброголосый свинарь зовёт свинью. Чтобы подтолкнуть измученный разумом граф спустился вниз, взял из тайного места непристойную шляпу, которую могла бы сжечь сестра, и медленно вышел в сад. Когда он растерянно бродил по той его части, которая прилегала к задней стене замка, перед ним в слабом свете замаячило что-то вроде духа луны. Так назвал бы это видение беспристрастный судья. Но лорд Эмсворт беспристрастным не был. Победное поступь цивилизации одарило современных племянниц словарём и интонациями, которых не знали их бабушки. Лорд Эмсворт предпочёл бы встретить бабушку Анжелы. "Это ты?" нервно спросил он. "Да. Я тебя не видел за обедом. Какие обеды? Я не могу есть". "Точно то же самое, я с ней". Оживился лорд Эмсворт. Верф сказал, тут оживилась и Анжела. Вы вы видели, что он говорил? Я как не могу вспомнить. Вроде бы свинья, но нет, не о вас. Потом он не собирается приехать. Вроде бы нет. Вы не слушали. У вас вообще такая привычка. Дядя Кларисс просто сил нет. Вот за это вас и не любят. А про меня он не говорил? Меня да, да, кажется. Что же именно? Не помню. В темноте что-то щёлкнуло, то были зубы. Потом раздался крик. Становилось ясно, что почтение, которое обычно испытывают к дяде, приближалось к нулю. Пожалуйста, не не надо, сказал лорд Эмсворт. Чего не надо? А каких звуков? Какие хочу, такие и делаю. Сами знаете, что вы мокрица. Кто? Мокрица, холодно сказала она. Это очень низкое существо. Не какой-нибудь приличный слизняк, вроде этих садовых, а самое что ни на есть мерзкое... — Ты бы лучше зашла в дом, — сказал лорд Эмсворт. — Тут прохладно. — Не зайду. Я думаю о Джимми. — А вы зачем вышли? — Я тоже думаю. — Императрица. Два дня не есть. А твой Белфорд сказал, что надо ее позвать. Мало того, он меня научил, но я никак не вспомню. — Поразительно. К ю вас хватило духу спрашивать Джимми про свиней? Это после всего? Но я, вот что. Если вспомните, и она поест, вам будет стыдно. Дорогая моя, торжественно сказал граф. Если она поест, я не откажу ему ни в чём. Честное слово. Самое честное. Не испугайтесь, тёти Конни. Лорд Эмсворт весь подобрался. Конечно, нет, гордо сказал он. Я всегда готов выслушать её мнение, но есть слишком важные вещи, он помолчал. Вроде бы свиу. Свيع... Откуда-то послышалась музыка. Кончив дневные труды, прислуга незаконно пользовалась хозяйским граммофоном. Лорду Эмсворту это мешало, он музыки не любил. А главное, слыша такие мелодии, вспоминал о своём младшем сыне Фредерике, который пел и в Ванне. И так именно свик Кто кто ооо <связывая> Лартемсворт подскочил на месте. Кто сердце моё украл? Надрался граммофон. Кто ооо <связывая> Покой летней ночи нарушила радостная трель. — Сви-и-и-и-оу-оу! — открылось окно. Появилась крупная лысая голова. Солидный голос спросил. — В чем дело? — Бич! — вскричал лорд Эмсворт. — Идите сюда! — Сейчас, милорд. Красоту ночи умножило явление дворецкого. — Бич, слушайте. — Да, милорд. — Сви-и-и-и-оу-оу! Эй! А теперь вы я, Милорд. Да, так зовут свиней. Я не зову свиньей Милорд. Зачем вам ещё бич? спросила Анджела. Если мы оба заучим, тогда неважно, забуду я или нет. Ты-то правда. Ну-ка, бич, вы не знаете. А речь идёт о жизни и смерти. Молодец. Так, так, так. Бич как раз собирался сказать, что служит в замке 18 лет, но в его обязанности не входит в опли при луне. Если бы Неанджело, он бы это и сказал. Но он был рыцарь. Мало того, он был ей когда-то вроде няни, изображая бегемота, и нежно её любил. Что перед этим какие-то вопли. "Хорошо, ми лорд", глухо сказал он, бледнее в лунном свете. "Постараюсь. Если разрешите, ми лорд, нам бы надо пройти подальше от гостиной для прислуги". Если меня услышат, мне будет труднее вести дом. Какие ж мы идиоты, вдохновенно воскликнула Анжела. Устойла, вот где надо кричать. У свинарника. Тут же увидим, действует или нет. Анжела, сказал её дядя. Ты очень умная, ёшка. Прям не знаю почему. У нас в роду этого нет. Обиталище императрицы казалось особенно уютным при луне. Но под покровом красоты всегда обнаружится печаль. Её лицо тваряло длинная кормушка, полная желудей и сочного месива. Судя по всему, пост не кончился. "Начали", сказал граф. Звуки взмывши в ночи сигнали светок всех, кто там сидел. Звончив всего было чистое сопрано Анжелы, Ему вторил дребежчащий тенор, а басовые ноты вели понизу, пугая птиц. Когда звуки смолкли, в будуаре императрицы заворочилось тяжёлое тело. Вопросительно хрюкнув, благородная свинья отодвинула мешковину. "Раз, два, три!" сказал лорд Эмсворт. Мелодичный вопль снова огласил тьму. Императрица стояла неподвижно и глядела куда угодно. Кроме кормушки, из которой давно должна бы есть. Удивление гордого графа сменилось горьким гневом. "Так я и знал", сказал он. "Твой Джимми недавно и посмеялся". "Ничего подобного", воскlichала Анджела. "Правда, бич. Простите, мисс, я не знаю обстоятельств". "А почему она не ест? Подождите. Она же вышла, да? Теперь думает. Давайте ещё разок. Когда я крикну Взяли. Да, дядя Кларنس, не войти вы. Любая свинья испугается. Мягко, плавно. Нежно. Взяли. Когда умолкло эхо, раздался чей-то голос. У вас певка? Джимми, вскричала Анджела. Привет, Анджела. Привет, лорд Эмсворт, привет, Битч. Добрый вечер, сэр. Рад вас видеть. Спасибо. Приехал вот к концу на несколько дней пятичасовым поездом. Лорд Эмсворт безжалостно прервал пустые разговоры. "А ты, человек", сказал он, "что вы имели в виду? Свинья не ест". Значит, вы не так пели. Точно так, как вы. Мало того, со мной пели Бич и Анжела. Послушаем". Лорд Эмсворт прокашлялся. "Сви- О. Джеймс Белфорд покачал головой. Ничего общего, сказал он. Начните в миноре с верхнего до. Вот так. Ох, господи, сказал лорд Эмсворт. Я не смогу. Джими сможет, сказала Анджела. Теперь, когда мы помолвлены, он член семьи. Может кричать хоть каждый день. Джеймс Белфорд кивнул. Да, так лучше всего. Но видимо, любителю этого не вытянуть. Практиковаться надо в прериях, заглушая всякие торнадо. Тут нужен мужской, глубокий голос и сильный, и звонкий. Вот такой. Положив фурки на перильца, Джеймс Белфорд раздулся прямо на глазах, как молодой шар. Скулы его напряглись, лоб наморщился, уши встали и ноча гласила рулада. Сви Они смотрели на него в немом почтении. Звуки медленно затихали в долинах и холмах, сменяясь сочным, смачным, густым, прекрасным и хрюкающим звуком, словно тысяча бодрых обжор ест суп в иностранном ресторане. Лорд Эмсворт закричал от радости. Императрица യവ